Восемнадцать лет назад, в ее восьмой день рождения, который она встречала в Приморском коттедже в Ки-Уэсте, Коттей точно таким же образом забилась под свою кровать, чтобы спрятаться от Джима Вульца, сожителя матери. Со стороны Мексиканского залива надвигался свирепый шторм. И рассекающее небо ослепительные молнии помешали ей воспользоваться тайником на пляже, в котором она уже провела несколько предшествующих ночей. Кое-как, втиснувшись в ограниченное пространство под своей железной коечкой, которая была гораздо ниже двуспальной кровати Темплтонов, кот обнаружила, что вместе с ней его разделяет жук Тим. аймета. Эти жуки вовсе не были симпатичными экзотическими тварями, на что казалось бы указывало их название. В тех местах подобное наименование носили крупные тропические тараканы. Данный конкретный экземпляр вымохал размером с кисть руки кот. Обычно эти мерзкие насекомые разбегались при одном её появлении. Однако этот, похоже, боялся кот гораздо меньше, чем в улице, который в пьяном неистовстве метался по дому, беспрерывно налетая на мебель и на стены, словно взбешенное животное, бросающееся на прутья клетки. Сандалии кот сбросила сразу, и из одежды на ней были только голубые шорты и короткая белая маечка-топик. И противный жук тут же принялся лихорадочно ползать по открытым участкам её тела, то тыкаясь головой между пальцами ног, то поднимаясь по ногам вверх, то щекоча спину. Со спины он перебрался сначала ей на плечо, потом на шею, а запутавшись в волосах, упал на руку. Кот не смел и даже завяжать от отвращения, боясь привлечь внимание в ульце. В ту ночь он превзошёл самого себя и напоминал кровожадное чудовище из значных кошмаров. А кот была уверена, что все подобные твари наделены сверхъестественно тонким зрением и слухом, которые помогают им охотиться на детей. У неё не хватало мужества хотя бы стряхнуть с себя мерзкое животное или щелчком отшвырнуть его подальше, потому что она боялась, что даже с завоем ветра и непрерывными громовыми раскатами в ульц все равно услышит самый тихий звук. Ржав зубы и крепко зажмурившись, кот кушал, кое-как терпела все знаки внимания, которые оказывал ей распоясавшийся Пальметто, лишь бы не привлечь к своему убежищу внимание в улице. Сначала она молилась Богу, чтобы он спас ее, потом стала молиться, чтобы он забрал ее, умоляя его положить конец ее мучениям, пусть ее поразит гром. Пусть убьет молния, лишь бы конец. Боже, хоть какой-нибудь конец. И хотя теперь она лежала под широкой деревянной кроватью на гнутых ножках, кот и ощущала, как огромный наглый таракан снова щекочет ей ступни, словно она опять стала той маленькой девочкой. И как он взбирается вверх по её ногам, как будто она не в джинсах, а в коротеньких голубых шортах. С той ночи, ночи своего восьмого дня рождения, когда пальмета путался в её длинных волосах, кот стало коротко стричься. Но сейчас она явно ощутила призрак того таракана на своей короткой причёске. Мужчина в кладовке, возможно, способный на зверства, бесконечно худшие, чем те, что могли прийти в голову в ульцу, снова потянул за цепочку выключателя. Свет погас с со щелчком, сопровождавшимся негромким лязгом металлических звеньев, а в поле зрения код снова появились обутые в ботинки ноги, которые приблизились к кровати. На округлости чёрной кожи блестела свежая капелька крови. Мужчина собирался опуститься на одно колено возле кровати. Милый боженька, он увидит меня прячущейся под кроватью. как дитя, задыхающееся от собственного подавленного крика, мокрое от пота, растерявшее всё своё достоинство в отчаянной борьбе за то, чтобы сохранить жизнь, чтобы выйти отсюда невредимый и живой, невредимый и живой. В голове Кот промелькнула сумасшедшая мысль: Что, когда мужчина заглянет под кровать, она окажется лицом к лицу не с человеком, а с огромным жуком пальмета с выпученными фасеточными глазами? Потом она подумала о том, как за считанные минуты она оказалась отброшена назад к своей детской беспомощности. к первородному примитивному ужасу, который, как она надеялась, ей никогда больше не придётся испытать. этот всепобеждающий страх сразу лишил её того уважения к себе, которое она воспитывала и пестовала на протяжении стольких лет. уважение, которое она заслужила. чёрт её дери! И несправедливость происходящего наполнила её глаза жгучими слезами. И тут расплывающиеся чёрные башмаки повернули от кровати и направились к открытой двери в коридор. Что бы ни подумал мужчина об одежде, которая висела в кладовой, он явно не догадался, что в гостевой комнате кто-то остановился. Кот яростно заморгала, стараясь стряхнуть с ресниц слёзы, мешавшие ей чётко видеть предметы. Пришельлец остановился на пороге и повернулся в последний раз, оглядывая комнату. Кот перестала дышать. В глубине души она была рада, что не пользуются дезодорантами. кот не сомневалась, что пришелец без труда нашёл бы её по запаху. Мужчина выключил свет, шагнул в коридор и плотно закрыл за собой дверь. Его шаги удалялись в том же направлении, откуда он пришёл, поскольку гостевая была последней комнатой в коридоре второго этажа. Звук его башмаков быстро затих. Заглушённый бешеными ударами сердца кот. Её первым и самым сильным желанием было оставаться в своём тесном убежище между ковром и пружинами кровати до самого утра или ещё дольше, до тех пор, пока тишина в доме не перестанет напоминать о неподвижности притаившегося хищника.